Глава 12. Всю следующую неделю я лежала у себя в комнате и залечивала раны. Постепенно стала вставать и ходить, не обращая внимания на сильное головокружение. Ярослав был на работе, а Нина в школе. В один из ничем не примечательных дней со мной по внутреннему телефону связался охранник и сообщил, что у ворот стоит какая-то Катя, представившаяся моей подругой, и просит пустить в дом. «Можно ей войти?» – спросил охранник. Даже не знаю, чуть слышно произнесла я, размышляя о том, что если не пущу Катю, от нее можно ожидать любой гадости. Проведите ее в гостиную, я сейчас спущусь. Накинув на ночную рубашку халат, я сунула ноги в тапочки, посмотрела в зеркало на свое еще опухшее и отечное лицо и принялась осторожно спускаться по ступенькам. «Привет, давно не виделись!» Катя плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу. Я посмотрела на грозного охранника и успокоила его. «Все хорошо, идите». Если понадобится, я вас позову. Может, мне за дверью постоять?» Было нетрудно догадаться. Охранник посчитал Катерину крайне подозрительной. «Я же сказала, вы свободны. Меня навестила моя старая приятельница». «Лучшая подруга», — добавила Катя. Охранник тут же удалился. Я захлопнула дверь в гостиную и затем на всякий случай вновь ее приоткрыла, проверила. Нет ли за ней кого и убедившись, что охранник ушел, прикрыла ее как можно плотнее. «Что с твоим лицом?» — поинтересовалась Катя. «Муж избил». «За что?» «Чтобы избить, не обязательно нужен повод, хотя на тот момент его главным аргументом было то, что я испачкала платье вином». «Бред какой-то. Я всегда считала, что лучше ходить в любовницах, чем в женах. Но любовницу мужчина хоть никаких прав не имеет. А на жену все права. Кстати, полным ходом идет расследование убийства Влада. Один официант видел, как мы с тобой поднимались из винного погреба в служебное помещение». От этих слов меня прямо заколотило, и, несмотря на деланную бодрость, я побледнела, как мел. «Я уладила дело», – спокойно продолжила Катерина. «Каким образом?» – от нервного напряжения у меня пересохло во рту. «Просто поговорила с одним знакомым и решила этот вопрос. Ничего сложного тут нет». «Подожди, я ничего не понимаю. Может быть, объяснишь? Как ты вообще узнала, что официант нас засек? Милиции про это известно?» Если бы милиции было про это известно, за нами бы уже давно приехали люди в форме и отвезли под казенную крышу. Точнее, не нас, а тебя. Меня-то зачем вести Я не при делах. Зашла в винный погреб, когда уже все закончилось, и ты сделала свое черное дело. Катя затянулась тоненькой сигаретой и выпустила несколько ровных колечек дыму. Когда ты уехала, начался настоящий кипиш. Нашли тело Влада, вызвали ментов. Кто успел сорваться, тот уехал, остальных не выпускали, отцепили помещение. Понятно, что я тоже осталась». Мне нужно было убедиться, что на нас никто не покажет пальцем. Меня допросили, но я ответила, что вместе со всеми пила и танцевала. Тогда допрашивать-то было сложно. Все гости в хлам пьяные. Многие так и не поняли, что произошло. Ужрались в ноль, буянили. «А как же ты узнала про официанта?» «Я понимала, что с работников будут снимать показания особенно тщательно. Ведь они вхожи в служебное помещение, а значит, могли что-то видеть или знать». Я специально ходила мимо того места, где собрались служащие в ожидании своей очереди на допрос. Заметила, что один молодой официант просто сверлил меня взглядом и как-то сильно нервничал. Почувствовав неладное, я стрельнула у него сигаретку и предложила покурить. Сказала, чтобы он вышел на балкон незаметно, через несколько минут после меня, чтобы никто не догадался, что мы хотим поговорить. В общем, когда я спросила у него, какого черта он так на меня таращится, он раскололся и выдал мне правду. Сказал, что видел меня с тобой, как мы поднимались по лестнице, ведущей из винного погреба в служебное помещение. Я, конечно, сначала попыталась доказать ему, что он ошибся, что это просто обман зрения не более, но он твердил, что мое ярко-красное платье ни с чем не спутаешь. Я поняла, что запираться бесполезно. Даже если он сделает вид, будто со мной согласился и мне поверил, то потом сам же за моей спиной пойдет и сдаст меня ментам. И что дальше? от волнение меня затрясло еще больше». А дальше я назвала ему сумму, от которой он не смог отказаться. Сама по сути, от того, что он нас даст, в его кармане не прибавится. Ему за такую сумму можно всю жизнь пахать и все равно не заработает. Что касается Влада, то для него он просто толстосум, обычный новый русский, привыкший саре деньгами. Он его знать не знал, поэтому его смерти ему жалеть особо нечего. Бедных олигархов каждый день отстреливают, как куропаток. Мы договорились, что после его допроса поедем ко мне домой за деньгами. Катерина пустила изумительно ровные колечки дыма и... Я дождалась, пока он освободится. Обычно он добирается на работу на маршрутке и обратно на такси. Я сказала ему номер своей машины, стоящей за общей парковкой, и попросила сесть в нее так, чтобы никто не видел. Машина была в тени на неосвещаемом участке дороги. Парень сказал со служивством, что его ждет такси, и сел в мою машину, как я и хотела, абсолютно незамеченным. Потом мы проехали достаточно большой отрезок дороги до очередного поворота, Я объявила, что с машиной творится что-то неладное, остановилась и попросила его посмотреть, почему так бьет и кидает правое колесо. Он вышел, следом за мной и сел рядом с колесом на корточке. В тени деревьев, стоящих у дороги, нас ждал мой знакомый. Катя замолчала и интригующе посмотрела на меня. Я почувствовала, как бешено заколотилось сердце и тихо спросила. «Что дальше? Ты не догадываешься?» «Боюсь догадаться». «Эмма, в этом нет ничего страшного». «Если не хочешь в тюрьму, ненужных свидетелей надо выбирать». Официанту можно было и заплатить оговоренную сумму, только не думаю, что это бы помогло. Дальше начался бы шантаж, он использовал бы меня как дойную корову постоянно вытягивал деньги в обмен на молчание. Таких случаев дохрена я больше. С такими лучше не вступать в дебаты, надо расправляться старым, надежным и проверенным способом. Другого варианта нет. И я так поняла, что официанта нет живых». «Правильно поняла, только не думай о нем, как о человеке. Лучше думай, как о ненужном свидетеле. Короче, я тоже нагнулась к колесу, а в это время из деревьев выскочил мой знакомый, набросился сзади и перерезал ему горло, оттащил в лес как можно дальше и закидал ветками. Ужас какой! Только и смогла вымолвить я. Эмма, только не строй себя святую!» Сама хладнокровно вонзила Владу нож в сердце по самую рукоятку, а тут услышала про чужую смерть и почувствовала себя плохо. «Я, между прочим, спасала твою шкуру!» Мне бы все равно за это ничего не было, я не убивала. Убийство произошло до того, как я появилась в юном погребе. И это тебе, не официант, это магнат. Даже у твоего супермуженька не хватило бы денег тебя отмазать. Ты не представляешь, какие люди стоят за Владом. Если кто-то узнает, что убийца ты, тебе не избежать самой страшной участи – «Да твой муж не будет дожидаться суда, лично порвет тебя на куски. Во-первых, он не простит, что ты восстала против деспотичного семейного режима, который он тебе устроил, и стала проституткой. Во-вторых, ты убила невероятно богатого и влиятельного человека, от которого даже твой супруг был в определенной зависимости». После этих слов меня замутило. Я встала, поплелась к барной стойке и не налила себе большую порцию виски. Ты что, с ума сошла с таким-то здоровьем? Судя по опухшему синему лицу, тебя били по голове, значит, у тебя стопроцентное сотрясение мозга. Думаю, в такой ситуации лучше не пить. Если не выпью, то поеду головой и попаду в психушку. У меня от всех этих мыслей голова разламывается. А если выпьешь, разломится тут же. Да пусть хоть взорвется. А мне почему не предлагаешь? Я думала, ты за рулем. Я приехала на такси. Немного вискарика я бы опрокинула. Я налила Кате виски пододвинула вазу с фруктами. «Прости, льдай и закуски нет. Не хочется на кухню идти. Повариха сразу поймет, что я опять пью настучит мужу. Да нормальные фрукты пойдут». Мы с Катей чокнулись, я настороженно на нее посмотрела и, поймав ее странный дымчатый взгляд, спросила. «Послушай, а как ты узнала мой адрес?» «Это не проблема. Я я же провожала тебя до машины, запомнила номера, навела справки о твоем муже. Нет ничего невозможного. Было бы желание, найти можно любой адрес». Катя пригубила виски, я допила свой бокал до дна, сморщилась и откусила яблоко. «Кстати, Эмма, мой знакомый за бесплатно работу не делает». «Ты о ком?» «О том, кто вызвался тебе помочь и убрал ненужного свидетеля. С ним надо бы рассчитаться». «А кто должен рассчитываться? Я?» «Ты смешная, честное слово. Ну не я же. Он ведь твой зад прикрыл, а не мой. Ты укокошила моего спонсора, а вместе с ним и мою красивую жизнь достаток Раньше меня собирался шантажировать официфициант, теперь твой знакомый». «Вот это зря. Не стоит их сравнивать и ставить в один ряд». Официант – человек посторонний, никто не знает, что у него на уме. Моему знакомому можно доверять, я его могу контролировать. Ему просто нужно заплатить один раз, и все. Человек сделает такую рискованную работу, его обязательно нужно отблагодарить. «А сколько он хочет?» «50 тысяч евро». Катя произнесла эту цифру с таким видом, словно речь шла о пяти рублях. «Сколько?» «Ну ты что, глухая? Я же четко назвала сумму 50 тысяч евро. Почему так много?» «Потому что, если бы не мой знакомый, ты бы сидела в тюрьме». «Пятьдесят тысяч евро за то, чтобы убрать обычного официанта? Но это нереальные расценки. Столько даже за банкира не берут. Может быть, тебе виднее. Я прайс на убийство не очень хорошо знаю. Только ты, наверное, не нагоняешь. Убрали не просто официанта, а ненужного свидетеля. Можно сказать, за эти деньги спасли от краха твою жизнь». Я молча посмотрела на Катю и поняла – что с ней лучше не спорить».